15. Всю дорогу до парка мистер Говард молчал, даже не насвистывал, и походка его была совсем не такой бодрой, как обычно. Когда они проходили мимо его дома, Фрэнк и спросил: "А вы лазали на эти деревья?" Мистер Говард покачал головой: "В детстве только. Но вы можете на них лазить, когда захотите. Майк не полеет, он боится высоты. Правда, Майк?" Майк кивнул. А я по уков боюсь, объявил Фрэнки. А вы чего боитесь, сэр? Эх, Фрэнки. Я боюсь потерять всё, что в жизни любил, он посмотрел на Фрэнки и Майка. Ещё я боюсь потерять то, что только начинаю любить. Нас, например, спросил Фрэнки. Мистер Говард улыбнулся, но улыбка вышла грустная. У Майка больно сжалось сердце. Понимаете, Я надеялся, что когда-нибудь, может быть, мы с Юни мистер Горд нахмурился. Поженитесь, подсказал Фрэнки. Мистер Горд покраснел, даже веснушки ярче выступили на лице. Вы её любите? спросил Фрэнки. Мистер Горд развёл руками. Возможно, это уже не имеет значения. Мне на работе предлагают в конце года перевестись в отделение фирмы в Сан-Франциско. Я пока не ответил, да, не дани нет. Фрэнки схватил его за руку. Пожалуйста, не уезжайте, я не могу обещать, что останусь. Всё зависит от того, как пойдут дела. Майк никак не мог догадаться, что же такое должно произойти, чтобы мистер Говард остался. В парке Фрэнки сразу побежал вперёд и стал играть в мяч с какими-то мальчишками. Майк с мистером Говардом сели на скамейку. Что с ними станет, если мистер Горт уедет? Не будет субботних походов в парк, не будет игры в мяч на лужайке перед домом, не будет шашек после обеда. Без него дом начнёт казаться ещё больше, а их жизнь сделается совсем пустой, ведь миссис Стербридж с ними даже и не разговаривает почти. Майк вдохнул поглубже. Главный вопрос жёг его изнутри. Он заставил себя спросить: Мистер Гордсэр: Почему миссис Тербридж нас усыновила? Мы её всего пару раз видели с тех пор, как здесь живём. Вроде бы теперь и одета прилично, а ей всё равно не нравимся. Мистер Гордс снял шляпу и уставился на неё, как будто в шляпе хранились все ответы. Вероятно, так может показаться. Я думаю, ты уже достаточно взрослый, всё поймёшь, и ты вправе знать. Видишь ли, Майкл, вы с Фрэнки последняя воля её отца. В смысле, он так распорядился перед смертью. Мистер Говард откинулся на спинку скамейки. Не совсем. Понимаешь, когда Юни было 20 лет, она вышла замуж за скрипача. Познакомилась с ним в Нью-Йорке на благотворительном концерте. Он уезжал на гастроли за границу, и она целыми месяцами жила у своего отца в большом доме. Ну, что появлялся, то снова исчезал. Через несколько лет у них родился сын Генри. Дом преобразился, когда по нему впервые кавылял, а потом носился малыш. Всегда весёлый, счастливый, такой живой, он стал для её и её отца светом в окошке. Они с мистером Дауном немножко его избаловали. В отделе одежды для молодых джентльменов, вспомнил Майк. А где сейчас Генри? Однажды муж её не против её воли взял сына с собой на озеро. Тот неподалёку. Генри было всего 3 годиков, не умел плавать. Муж её за ним не уследил. Встретил знакомых, отвлёкся. Произошло несчастье. Генри утонул. Всё вдруг стало ясно. Майк прошептал: Вот почему она не хотела приёмных детей, особенно мальчиков. Мистер Говард смотрел куда-то вдаль. Она так и не простила мужа. Они ещё несколько лет жили вместе, но он почти не бывал дома, транжирил её деньги. В конце концов они развелись. Её не закрылось от мира, почти не выходила из дома. Но у неё остался папа, сказал Майк. Да. 5 лет он у неё был в инвалидном кресле. Полиомиелит. Она за ним ухаживала. Это придавало хоть какой-то смысл её жизни. Но место рода установилось всё хуже, и он беспокоился, что её не так больше и не заведёт семью. Он всего лишь хотел, чтобы она вновь смогла радоваться и любить. Он втайне изменил завещание. Яставил условие, она получит наследство только если в течение года после его смерти начнёт процедуру усыновления или удочерения, желательно, чтобы ребёнок был музыкально одарён. В противном случае всё имущество достанется благотворительному фонду, в том числе и дом. Её не уже много лет не выступала в оркестре, так что если бы она не выполнила условие, осталась бы совсем без средств к существованию. Она удивилась, спросил Майк. Это ещё слаб сказано. Удивилась, рассердилась, возмутилась, а ко всему прочему ещё и горевала об отце. Сперва она заявила, что её скорбит память о Генри, заменив его другим ребёнком, старалась опротестовать завещание, но отец у неё был человек умный. Завещание составлено по всем правилам, не подкопаешься. Она всё тянула время и только когда до установленного срока осталось всего несколько недель, поручила мне найти ребёнка, чтобы формально выполнить условия, выиграть ещё немного времени. Мистер Говард смущённо посмотрел на Майка, будто просил прощения. Я думал, нас уже насовсем усыновили. Бумаги поданы на оформление, но они получат юридическую силу только через 3 месяца. Оссосы навели на второй неделе июня, на вторую неделю сентября всё будет решено окончательно и бесповоротно. У Майка даже живот заболел. Так вот, о чём я говорила. Я стараюсь исправить то, что наворотили. Вот почему они её почти не видят. Она не хочет с ними общаться. Она все силы кладёт на то, чтобы от них избавиться. Майк, ты в порядке? Майк медленно проговорил: "Значит, нас сюда привезли, чтобы юристы смогли за 3 месяца придумать, как бы нас разусыновить?" Мистер Говард нервно крутил шляпу в руках. "Прости." Он положил руку Майку на плечо. Майк шарахнулся в сторону. Задыхаясь, он с трудом вытолкнул слова: "Мистер Говард, скажите только одно. Когда она отправит нас обратно?" Но не обязательно надо знать. По завещанию от неё требуется взять только одного приёмного ребёнка. Вероятно, она могла бы вернуть вас обоих в приют и найти кого-нибудь другого. Главное, чтобы процедура оформления была начата, но вряд ли от случится. У Майка было такое чувство, как будто он долго карабкался на отвесную скалу, а когда добрался до вершины, сорвался и упал вниз. Значит, она может каждые 3 месяца начинать усыновление другого ребёнку. Пусть он думает, что всегда будет жить в красивом доме, есть вкусную еду, носить хорошую одежду и ходить с вами гулять в парк. А потом, когда он уже начнёт надеяться, что в какой-то веки что-то в его жизни случилось хорошее, она отправит его назад к бишпу. Майк, я думаю, до этого не дойдёт. Мысли беспорядочно метались у Майка в голове, слова вырывались как будто сами собой. Я должен позаботиться о Френки. Сентября убийцы побольше не будут держать младших, а ему нельзя в государственный приют, нельзя и всё. Там малышу умирают. Майк сжал кулаки. Вы уже всё знали, почему вы нас выбрали? Может, нашлась бы другая семья, такая, где нас полюбят? Он запнулся, горло перехватило. Майк, послушай меня. Когда я познакомился с тобой и Фрэнки, я сразу понял, что вы особенные. У меня у самого брат погиб на войне. Я бы всё отдал, чтобы его вернуть. Я не мог разлучить вас. В тот день у бишепа мне стало ясно, что миссис Пенни Везер именно это и хочет. Я подумал, Если привезу вас сюда, вы с Фрэнки будете в безопасности хотя бы на лето. Наделся, что и дольше. Майк низко опустил голову. Я знал, что всё получилось слишком хорошо. Как не бывает. Мистер Горт ответил тихо. В конце концов, всё будет хорошо по-настоящему. Я в это верю. Он протяжно вздохнул. Знаешь, Майк, а на нём всегда было такое сам Кнут индменный горе её изменило она была такой любящей матерью рядом с генри её счастье просто переливалось через край она могла может быть совершенно удивительной и такая талантливой она ведь была пианисткой выступала с концертами когда она выходила на сцену словно весь мир замирал и у меня сердце останавливалось Признаюсь, я рисковал, когда привёз сюда вас с рынка. Но я всё ещё считаю, что поступил правильно. Разве нельзя надеяться на лучшее? Майк промолчал. Как он мог надеяться на лучшее, когда худшее оказалось куда более вероятным? Мистер Горд вздохнул и хлопнул Майка по плечу. Я бы сам вас усыновил, если бы по закону одинокий холостяк мог это сделать. К сожалению, это не разрешается. Он встал и пошёл к торговцу, который стоял рядом со своей тележкой. Мистер Говард купил три порции с кимона палочки, хорошее настроение и позвал Фрэнк. Фрэнк вскарабкался на скамейку, улыбаясь от уха до уха, щёки у него раскраснелись от игры. Спасибо, мистер Говард. Он стал быстро слизывать капли тающего мороженого, потом посмотрел на Майка. А ты почему не ешь? Что случилось? Ничего, мелозга. Майк не собирался расстраивать Фрэнки, пугая его государственным приютом. И вообще это его работа, беспокоиться. Фрэнки доел мороженое и стал клянчить, чтобы мистер Говард покачал его на качелях. Майк стал сидеть на скамейке, глядя, как шоколад постепенно сползает с мороженого. Он вытянул руку над газоном, и мороженое шлёпнулось на траву. Сперва глазурь, потом серединка.